Мы все замерли, и я увидел, как один из охранников, Тим Янгблад, опустил руку на рукоять пистолета. Один из работавших парней дернул своего соседа за рукав, и оба тоже повернулись. В какое-то мгновение я подумал, что Энди решил получить пулю в лоб. А он сказал Хедли очень мягко. «Простите, доверяете ли вы своей жене?» Хедли тупо уставился на него.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 И приходится привыкнуть к этой идее, если не хотите нарваться на таких людей, как Хедли и Стэмус, которые убьют вас, не задумываясь. И горе вам, если вы не осознаете эту простую истину. Я знаю людей, которые лишились пальцев и глаз. Знаю одного человека, который потерял кусок своего пениса и был счастлив, что остальное осталось при нем. Но говорить что-либо Энди было слишком поздно.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 Хедли продолжал стоять, тупо уставившись в пространство перед собой. На секунду мне показалось, что все кончено, и Энди сейчас полетит с крыши головой вниз. Но тут Хедли произнес: Обожди немного мертв! Что ты имеешь в виду, парень? Я хочу сказать, что если вы держите жену под контролем, можете все отдать ей. Перестань говорить загадками, парень, по-хорошему говорю. «I.R.S. позволяет вам сделать единовременный презент своей супруге», — пояснил Энди, — «на сумму до шестидесяти тысяч долларов». Хедли ошарашно уставился на него. «Не может быть. Без налога?» «Да, налогом не облагается». «Откуда ты знаешь эти вещи?» «Он был банкиром, Байрон», — сказал Тим Янгблад. «Думаю, он может заткнись, крокодил».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 Энди отвечался также так же бесстрастно. «Если вы попадетесь на финансовые махинации, то будете отправлены в Федеральный исправительный дом, а не в Шоушенг. Но этого не произойдет. Подарок, не облагающийся налогом, дает вам превосходную возможность сберечь свои деньги, не приступая закон. Я делал дюжины. Нет, сотни таких операций. В основном ко мне обращались люди, получившие одноразовую крупную прибыль, типа наследства. Как вы». Думаю, ты лжешь, произнес Хедли. Но это было не так. Я ясно видел это. Его черты исказились в напряжении. Покрасневший лоб собрался в морщины, и на лице явственно читалась эмоция, совершенно не свойственная этому человеку. Надежда. Нет, я не лгу. Впрочем, вам нет резона принимать мои слова на веру. Обратитесь к юристу и все. Это официальный грабеж! Эти разбойники, ублюдки, которые сами только и думают о том, чтобы содрать с себя все до последнего цента, прорычал Хедли. Энди пожал плечами. Обратитесь в YRS, там вам скажут то же самое бесплатно. И действительно, вовсе не обязательно слушать меня. Вы можете узнать все об этой операции самостоятельно. Заткнись, придурок!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 Я разговаривал потом с другими ребятами, которые были в тот день на крыше. Рени Мартен, Логан Пьер, Пауль Бон и другие. И все мы увидели, а точнее сказать, почувствовали одно и то же. Неожиданно оказалось, что преимущество на стороне Энди. На стороне Хедли был пистолет в кобуре и дубинка в руках, его приятель Грег Стэммос и вся тюремная администрация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 и все мы понимали, что речь шла не о 35 тысячах долларов. Я прокручиваю эту ситуацию у себя в мозгу снова и снова, и прихожу к одному выводу. Энди просто победил охранников, поборол их своим холодным спокойствием. И действительно, Хедли мог в любую минуту кивнуть своим приятелям, они выбросили бы Энди с крыши, а потом можно было воспользоваться его советом и не имелось причин так не поступить. Но этого не произошло. «Если захочу, всем раздам по парочке бутылок», — медленно ответил Хедли. «После пива лучше работается». Ха, черт возьми, и он был способен на какие-то благородные жесты.